Глава 28. До сегодняшнего дня связисту не доводилось бывать в мертвом лесу. Слишком много леденящих кровь историй он слышал от приятелей сталкеров об этом месте и всегда старался обойти его десятой дорогой. Несмотря на дорогостоящие артефакты, которые время от времени приносили удачливые ходаки, рискнувшие сунуться, и сумевшие выжить в одной из самых страшных и опасных частей зоны. И таковым «Мертвый лес» считался сразу по двум причинам – аномалии и мутанты. Бывалые сталкеры, а то и не в меру взорвавшиеся новички, только смеялись Эк не невидаль». «Зона кругом, тут все опасно и смертельно». Однако, оказавшись лицом к лицу, со всеми ужасами гиблого места, многие из ходоков, поджав хвосты, старались покинуть его как можно быстрее – а из тех, кому одуматься не позволяла гордость и пьянящая голову самоуверенность, возвращались единицы, в основном не солоно хлебавши. И вот госпожа Зона решила, что пора и связисту поглазеть на доселе запретной земли и за неимением иного пути, буквально заставив его наведаться на запретную доселе территорию. «Мертвый лес» не зря получил свое говорящее название – Когда-то еще до возникновения зоны это была обычный чаща, излюбленное место грибников и охотников. А благодаря наличию водоема на самой опушке, то и рыбаков из ближайших деревень. Некогда густой, богатый на дичь и ягоды лес, после образования аномальной территории превратился в выжженную чащобу с обгоревшими стволами деревьев. Пепельно-серый травяной ковер круглый год укрывал его землю, а легкая туманная полудымка, стелющаяся под ногами, только дополняла картину отчаяния и безысходности, вдобавок ко всему скрывая коварные аномалии. Именно поэтому каждый неосторожный шаг мог оказаться здесь последним в прямом смысле слова. «А другой дорогой пойти никак нельзя?» – спросил сталкер. «Заткнись!» – огрызнулся кто-то из бандитов позади. «Нервные вы какие-то!» Пробурчал связист и умолк. Насчет нервозности профессиональных бойцов сталкер не преувеличил ни на йоту. Как только конвой вошел в подсень мертвого леса, все бандиты как один замолчали, поснимали оружие с предохранителей и стали вертеть головами на все 360 градусов, будто разом задались целью свернуть себе шеи. Особенно старались бойцы ариегарда, выставившие стволы на все четыре стороны, отчего походили на гигантскую бронированную гусеницу, готовые открыть огонь при малейшей опасности. На их фоне, без оружия, с тяжелым рюкзаком и связанными за спиной руками, связист чувствовал себя слабым и беззащитным, почти что голым. Наемнику, наверное, приходилось ничуть не легче, а учитывая его вздорный характер, скорее наоборот, еще тяжелее. Сталкер сразу смекнул, что монстры идут по следу конвоя с тех пор, как тот углубился в лесную чащу. Связист постоянно чувствовал их присутствие, хотя ни одна тварь на глаза пока ни разу не показалась. Проснувшиеся сталкерские инстинкты заставляли вертеть головой не хуже бандитов. К счастью, нападать вечно голодные мутанты пока не рисковали. Васильев вел отряд каким-то извилистым одному ему понятным путем. Часто останавливался и подолгу всматривался перед собой, прежде чем пройти следующие пару десятков метров. Иногда в ход шли болты, которыми проводник прощупывал безопасную трубку между бесчисленным количеством аномальных ловушек. Задумавшись, сталкер упустил момент, когда конвой в очередной раз остановился и врезался в спину впереди идущего. Протараненный бандит прошипел какие-то ругательства, продолжая водить стволом ПКМ из стороны в сторону. И вдруг все стихло. Даже ветер, казалось, притих, поддавшись давлению гнетающей тишины. Было в этой тишине нечто страшное, зловещее и опасное. Будь то бы затишье перед бурей, которая вот-вот должна разразиться. И она разразилась. От яростного рыка голодного монстра, что донесся откуда-то сверху, заложила уши, а к горлу подступил ледяной комок. Но хвала бандитам. Те среагировали мгновенно. Автоматные очереди, выстрелы из дробовиков и длинные, бодрящие не хуже энергетика песни пулемета Калашникова стали весомыми аргументами в споре с мутантом за жизнь. Сам же связист сделал единственное, что было в его силах – плашмя грохнулся на землю. А над головой тем временем разразился настоящий хаос. Яркие вспышки выстрелов, крик, топот множества ног, взрыв гранаты – кислый запах пороховой гари, дикий рев монстра. Вся эта какофония обрушилась на сознание сталкера разом, заставив его еще плотнее вжаться в землю и не шевелиться. Лежать придавленным тяжелым рюкзаком, без оружия, практически в эпицентре, царящего вокруг дурдома, и ожидать, когда мутант вцепится тебе в загривок своими огромными когтями, было очень страшно. Чтобы хоть как-то побороть нахлынувший ужас, связист приподнял голову и смотрелся. Буквально сразу же взгляд остановился на виновнике, царящие вокруг вакханалии, ловце, вцепившемся в обугленный ствол дерева четырьмя когтистыми лапами. Из пасти огромного, ростом не меньше трех метров мутанта, вырывался длинный раздвоенный язык, а тело самого монстра украшали редкие проплешины язв И никакого волосяного покрова. Из нескольких пулевых ранений, оставленных бандитами, вытекала густая черная кровь, большими каплями падая на землю. Но было видно, что раны не причиняет ловцу неудобства. Уворачиваясь от пуль, монстр ловко перепрыгивал с дерева на дерево, выцеливая будущую жертву. И сталкер очень надеялся, что этой жертвой окажется не он. Именно в этот момент мутант сорвался со ствола дерева, оставив на нем глубокие разрезы, и, сделав эффектный кульбит, сбил с ног растерявшегося бандита. Все произошло настолько быстро, что бедняга даже не успел навести оружие на мутанта. Вопль человека, полный отчаяния и боли, разнесся над мертвым лесом, на секунду заглушив все остальные звуки. Но ловец оборвал этот крик одним ловким движением, распоров тело несчастного от живота до шеи. Немедленно мутант подхватил истекающий кровью труп и, вскарабкавшись на дерево, скрылся в глубине леса. Прекратить огонь!» — приказал Васильев. Он, как и все, был на взводе, но старался сохранять спокойствие. «Сваливаем! Хватайте пленников и за мной!» Чувствую, скоро здесь будут гости. Связист его не слушал. Все внимание было сосредоточено на ноже, что валялся в луже крови совсем рядом. Видимо, выпал из ножен того бедняги, которого утащил зверь. Но как его достать? Как дотянуться до заветной цели, что лежит совсем рядом? Излишняя возня непременно вызовет подозрение и окончательно разрушит хрупкую надежду завладеть оружием. Сталкеру казалось, что усложнить и без того непростой ситуации уже ничего не может. Но не тут-то было. Один из бандитов сделал шаг назад, наступив прямо на лезвие оружия. Под толстой подошвой армейских ботинок тонкой сталь не ощущалось, но завладеть ножом теперь стало и вовсе невыполнимой задачей. Связист тихонько выругался сквозь зубы, все еще не оставляя робкой надежды добраться до заветной цели. В этот момент с той стороны леса, где минуту назад скрылся унесший добычу мутант, послышался треск веток, хлопки аномалий и лай множества собачьих глоток. А спустя несколько секунд конвою предстала ужасная картина. Огромная, не меньше 30 особей, стата мут собак появилась среди деревьев и в одночасье оказалась прямо перед оцепеневшими людьми. От дерьмо!» – тихо выругался стоящий неподалеку от связиста Васильев и медленно поднял автомат – «Ребята, не делайте резких движений, не провоцируйте тварей, но будьте готовы к бою». Стая будто поняла смысл сказанных проводником слов, потому что в следующий миг все собаки разом бросились на людей. Залп множества выстрелов клочья разорвал первый ряд мутантов, отбросив его ошметки назад прямо на своих сородичей. Но те даже не сбавили скорости. Бандиты принялись перебегать с места на место и стрелять, полностью сконцентрировавшись на быстром и очень опасном противнике. А связист только этого и ждал. Он перекатился и зашарил по траве в поисках ножа. Обнаружить оружие никак не удавалось, будь оно провалило сквозь землю. Сталкер отчаянно спешил, ведь стоит одному из бандитов на миг обернуться, чтобы проверить, как там поживает груз, и вся затея будет провалена». Благо, конвой занят мутантами, которых осталось не так уж и много. Расстрелять свору собак, пусть даже в 30 голов, из 14 стволов не составляло проблемы. С минуты на минуту поединок должен был закончиться, и не надо гадать, в чью пользу. Есть! Онемевшие пальцы нащупали заветную находку. Содорожно схватив нож, связист быстро засунул его в рукав острием кверху и сжал кулак, дабы ненароком не выронить единственное оружие. Проделав нехитрую операцию, перекатился на свое место и лег, как ни в чем не бывало. Теперь на душе было более-менее спокойно, ведь у сталкера есть нож, а это уже кое-что. Стрельба стихла так же резко, как и началась, будь то отрезала. Только местами слышался жалобный скулеж парочки уцелевших мутантов, которым обломилась полакомиться свежатиной. «Хватаем товар и за мной!» — крикнул проводник и почти бегом припустил вперед, заняв место во главе колонны. Бандитам не пришлось повторять дважды, не сговариваясь, они подхватили сброшенные во время боя рюкзаки. Двое рывком подняли связиста, поставив того на ноги, и сильно толкнули перед собой. Сталкер кое-как смог удержать равновесие, чтобы не упасть, и двинулся вслед за остальными.